Глава 1034. Мы не подходим друг другу. Пожиратель Луны медленно растворился в руинах бессмертия. Манхау парил в воздухе, медленно теряя энергию бессмертного императора. Наконец, фрукт нирваны вылетел из его лба и ещё с бездонной сумки. Опутав с суяни множеством сдерживающих заклятий он забросил в бездонную сумку и её. Перед тем, как исчезнуть в чреве сумки, она холодно улыбнулась ему, однако ей не удалось скрыть изумление и другие эмоции в своих глазах. Манхао всё это проигнорировал и повернулся к попугаю Иллина Девушка неосознанно отвела глаза. Сложившийся за долгое время у неё в голове образ Манхао вошёл в конфликт с нынешними эмоциями. Она была твёрдо уверена, что в прошлом ненавидела Манхао до зубовного скрежета, особенно после всех нанесённых ей унижений. Узнав о помолвке, её первой реакцией было отторжение. Она была готова умереть, только бы избежать свадьбы с Манхао, Она не могла представить себя в роли возлюбленной спутницы Манхао. Для неё такая жизнь была сродни кошмару, поэтому она и приняла решение сбежать со свадьбы. Разумеется, она и подумать не могла, что из лап смерти её вытащит тот самый человек, из-за которого она сбежала из дома. Чувствуя бурю противоречивых эмоций в сердце Лилин Эр, Манхао отвернулся и негромко вздохнул. Он знал, что она сейчас должна была находиться в клане Ли. Вся эта ситуация Сыфа Цзы недовусмысленно говорила, что она сбежала из клана сложно догадаться, почему. С учётом приближающейся свадьбы, которая должна была скрепить союз между кланами, появление здесь Лилен Эр говорила что она, как и Манхао, решила сбежать до церемонии. Это было единственное объяснение. В этот момент в разговор решил вклиниться попугай, громко прочистив горло. «Хао, сынуль, что за привычка вмешиваться в чужие дела?» Пожурил он Манхао, словно гордый мудрый наставник. «Как ты мог подумать, что Лорд Пятый испугался своей возлюбленной?» Я просто пытался помочь ей немного раскрепоститься. Но ты прогнал её и всё испортил. Эх, ладно, тут уж ничего не поделаешь. Просто забудь. Не хочется признавать, но похоже, нам было не суждено стать парой». Вокруг Манхау навали сотни чёрных громко жужащих жуков. Даже без энергии бессмертного императора, из-за них Манхау всё ещё выглядел как человек, с которым никому не хотелось связываться. Каждая насекомое в его маленькой армии носила на спине призрачный глаз, и испускающий жутковатый холод... В глазах самих жуков не было эмоций, но от них самих медленно поднималась свирепая аура. «Даже экспертам царства древности стало бы жутко, столкнись они с этими чёрными жуками». Манхао перевел взгляд на лилен р и спросил. «Так что, эта старая черепаха уже смылась?» Прежде чем лилен р успела ответить, колокольчик на лапе попугая внезапно гневно завопил. «Этот старый ублюдок совершенно не знает совести. злодей каких поискать?» Такие, как он, заслуживает самой страшной смерти. Лорд Третий торжественно клянётся наставить его на путь истинный. Эта дряхлая черепаха, будь она трижды неладна, ради спасения собственной шкуры посмела выбросить меня, как какой-то мусор. Вот так она отплатила мне за все милосердие и мудрые советы. Как же Лорд Третий сглупел Как же Лорд Третий зол? Эта бесстыжая штука встала на кривую дорожку. Эта черепаха — настоящий изверг. Судя по взбешённой тираде холодца... Он был жутко зол на патриарха-покровителя за то, как с ним несправедливо обошлись. Попугай присоединился к своему разъярённому товарищу. «Всё верно! Этот ублюдок зашёл слишком далеко! Проклятие!» Вот только попугай зашёл немного дальше в своих обещаниях. «В следующую нашу встречу лорд Пятый покажет ему, насколько же я хорош! Я сделаю его одной из своих ненаглядных возлюбленных!» Не особо слушая двух шутов, Манхау во вспышке света переместился на спину одного из чёрных жуков. Сев позу лотоса, он посмотрел на Лилин Эр и прочистил горло, чтобы привлечь её внимание. «Сестрада Осли», — начал он. «Думаю, в результате некоторых прошлых событий между нами возникло некоторое недопонимание». Лелен Эр подняла на него глаза. При слове «недопонимание» перед её глазами промелькнули сцены с участием Манхао, в особенности те, где он неоднократно использовал свою ладонь. Те воспоминания до сих пор разжигали в её груди гнев перемешку со стыдом, Она практически физически чувствовала отголоски боли и онемения на своей попе. «И всё же я спас тебя, верно?» – продолжил Манхао. «Хотя ты всё ещё должна мне денег». А Лилин Эр нахмурилась. «Потому что ты заставил меня написать долговую расписку!» Медленно чеканя каждое слово сказала она. «Верно, верно, не будем обращать внимание на мелкие детали. Мы говорим о карме, поэтому ты точно должна мне денег». Стоило Мэнхэу увидеть выражение лица Лилин Эр, как он быстро выпалил. «Не беспокойся, тебе больше не нужно возвращать мне долг». С характером Мэнхэу последняя фраза далась ему с невероятным трудом. «Послушай, жизнь и так непростая штука. Так зачем усложнять ее друг другу? Наши кланы хотят заключить союз, ради которого они готовы пожертвовать нами. Очевидно, мы столкнулись здесь, потому что оба попытались избежать свадьбы. В каком-то смысле мы сейчас в одной лодке Глаза Мэнхэу ярко сверкнули, и он продолжил. «Послушай, я ведь спас тебя». «Ни для кого не секрет, тем более для меня, что я весьма хорош собой, и многие девушки по мне сохнут». «Отличный пример, пойманная мной чертовка. Она тоже клеилась ко мне, но я отверг все её поползновения. За это она решила мне отомстить. Совершенно непростительное поведение, как по мне». Манхау объяснил всё это без какого-либо намёка на румянец. «Хорошо, что Суяни его не слышала, иначе бы она точно впала в приступ неконтролируемого бешенства. Все страдалось ли». «Серьёзно», — продолжил Манхао. «Не хотелось бы, чтобы ты неверно истолковала мои чувства к тебе. Поверь мне, между нами ничего бы не получилось. а меня начисто отсутствуют какие-либо намерения за тобой ухаживать, к тому же я уже женат. Мы просто не подходим друг другу». Глаза попугая округлились, холодец непонимающе заморгал, а Лилин Эры вовсе слегка приоткрыла рот. Ещё никогда ей не доводилось видеть, чтобы человек настолько невозмутимо себя расхваливал. «Ты!» — вскричала она. «Я серьёзно!» Попытался ещё раз Манхао, сделав шаг назад. «Мы действительно не подходим друг другу. Сестра Даос Ли, я знаю, что недавняя впечатляющая сцена, где я был окружён невероятной энергией, произвела на тебя глубокое впечатление. Но прошу, держи себя в руках. Постарайся не влюбиться в меня. Женщины должны вести себя скромно и целомудренно. Мы просто не созданы друг для друга». а тут можешь не беспокоиться, Манхао!» Сквозь зубы прорычала Лилин Эрр. «Если бы передо мной стоял выбор выйти замуж за тебя или за свинью, я бы выбрала свиньё!» «Ты серьёзно?» — спросил Манхао со странным огоньком в глазах. «Манхао, я, Лилин Эр, всегда держу данное слово!» С нескрываемым раздражением объявила Лилин р. Рассказ Манхао представлял ситуацию так, будто и не терпелось выйти за него замуж. Но когда в ответ на её слова Манхао с облегчением выдохнул, пламя ярости в груди Лилин р стало ещё жарче. Манхао добродушно рассмеялся и с улыбкой указал на ближайшего к ним чёрного жука. «Сестра Даосли, раз мы разрешили наше недопонимание, пожалуйста, прими мои извинения. Давай, садись на этого жука, я обещаю доставить тебя за пределы руин бессмертия в целости и сохранности». Тут ярость Лилен-Эр окончательно вышла из-под контроля. «Извинения?» – проскрежетала она. «Манхао, ты вообще не знаешь, что такое такт? Что, чёрт возьми, значит «прими мои извинения?» «Только не говори мне, что ты и вправду подумал, будто я, Лилен Эр, вижу в тебе своего избранника, любовь всей моей жизни! Думаешь, твой отказ требует извинений?» Манхау бессильно поскреб свою голову и вздохнул. «Так и быть, я забираю назад свои извинения». «Что это значит, забираю назад свои извинения?» Лилен Эр казалось, что он сейчас спятит. «Никаких извинений!» «Выпалил он. Хоть и отказался от твоей любви» разрушил все эти хорошие чувства, что ты испытывала ко мне, и не оставил тебе ничего другого, кроме как наблюдать за мной издалека? Несмотря на всё это, я не извиняюсь. Порядок? Ты довольна?» Лилин Эр запрокинула голову и закричала. Схватившись руками за волосы, она попыталась их вырвать, словно разговор с Манхау окончательно лишил её рассудка. Дрожащая девушка подумала обо всём, что произошло с ней после побега из клана. Её сердце пронзило печаль, а в горле сильно запершило». Девушка в слезах села на спину жука и демонстративно замолчала. Манхао тоже ничего не говорил, попугай и холодец переглянулись, а потом о чём-то зашептались. Оба то и дело поглядывали в сторону Манхао и Лилен при этом холодец явно был чем-то задачен. А вот попугай, наоборот, словно мудрённый жизнью старец, что-то негромко объяснял холодцу, тот несколько раз, понимающе кивнул. После этого всё улеглось, чёрные жуки следовали за Манхао, который провожал Лилен Эр к выходу из руин. Жужжащие свиты их путешествие через руины бессмертия прошло практически без осложнений. Благодаря своему опыту в руинах бессмертия Манхэу умело вёл их от центра руин границы. В течение нескольких дней разбросанные повсюду обломки встречались им всё реже и реже, вдалеке уже виднелась граница руин, а за ними море. Это было не настоящее море, скорее оно напоминало настолько плотный туман, что со стороны походило на настоящее клубящееся море. Манхау чувствовал, что на самом дне этого тумана он был настолько плотным, что там вполне могла находиться настоящее море. Это место называлось Девятым морем. Глаза Манхау ярко заблестели. Армия жуков, включая тех, на которых летели Манхау и Лилен-Эр, не сбавляя скорости, приближались к границе, как вдруг перед ними словно из ниоткуда появилась женщина в белом платье. Когда она вышла из пустоты, руины бессмертия оказалось потемнели, Словно весь мир, включая свет всех звёзд, был сосредоточен в этом человеке. Даже на Девятое море опустился штиль. Перед этой несравненной величественной женщиной прекращали действовать естественные законы. Она парила в воздухе, спокойно глядя на Манхао. При виде женщины Манхао сразу же приказал чёрным жукам остановиться, вот только в этом не было нужды. Все подконтрольные ему насекомые задрожали, поесть приблизиться к женщине. «Приветствую вас, почтённая!» сказал Манхао дрожащим голосом и низко ей поклонился. Это была та самая женщина, что нарекла его одним из эшелона «ТА САМАЯ женщина ПАРАГОН». Попугай в страхе опустил голову и сжался, словно пытался спрятаться. Холодец сделался неестественно молчаливым, не решаясь открыть рот в её присутствии. Лилен Эр почувствовала ужасающую ауру этой женщины и поспешила присесть в реверансе. Женщина перевела взгляд с Манхау и Лилен Эр на холодца. «Мне недавно вспомнилось кое-что. Ты ещё помнишь меня?» Холодец задрожал. «Нет!» – тихо выдавил Холодец древним голосом. Манхао сразу показалось это странным, с момента их знакомства болтливый Холодец ещё никогда не ограничивался в ответах всего одним словом.